Глава тридцать пятая. Утром, проснувшись, Клавдия поняла, что ее пара – тиран. «У меня дела, ты сиди здесь и носа не высовывай», – начал он. «А ты не сильно резво начал качать права», – прикрывая одеялом свою обнаженную грудь, – возмутилась Клавдия. «Отнюдь. Я считаю, что дал тебе слишком много свободы». Как же ей захотелось закатить скандал! Но, вспомнив, что сегодня у них вылазка в башню, решила сделать вид, что его взяла. Мужчина подошел с довольной миной, считая, что теперь будет все, как он сказал, поцеловал на прощание и покинул ее. Но его уверенность в послушании пары длилась недолго. Его друг развеял миф о послушной жене, сказав, что ведьмы собираются сегодня выкрасть у них фолиант. А узнал он это от Клауса, с которым утром вышел на связь. «Девица в темнице, долго собираешься тут томиться?» Зависнув в воздухе напротив окна, со смешком спросила Зинаида, видя, как подруга угрюмо смотрит в одну точку, лёжа на кровати. Услышав голос, Клавдия подорвалась к своей сумке доставать летательный аппарат. «Прикинь, мой совсем охренел! Решил меня посадить под домашний арест!» Начала она жаловаться, когда они подлетали к башне. «Это предсказуемо, они же и правители, привыкли командовать», Флегматично ответила Зинаида. «Но ты не переживай, мы им объясним политику партии. Они быстро усвоят, что жена...» Это не хухры-мухры, а судьбы и злить ее чревато. Бить будем? Или устроим пытки в виде выноса мозга? Не, бить не вариант. Наши тумаки для них неощутимы. А вот второй вариант приемлем. Ныть ее жены хуже комара, что пищит над ухом во тьме ночной и не дает заснуть. Значит, будем расшатывать их психику, — согласилась Клавдия, подлетая к окну башни. Узенькая, как думаешь, пролезем?» Зинаида уже принялась перебираться с метлы в проем, где было окно. «А у нас выбора нет, так что будем втискивать...» Она замолчала. «Клав, у меня грудь застряла!» — взвыла она. «Говорила тебе, что большие буфера — большие проблемы!» — ответила, отлетая, чтобы с разлету пнуть пыш на грудую взад. Но неожиданно размер окна увеличился, и они с веселыми матерками рухнули на пол. «Тяжелая ты, однако, Клавка!» Сипла пожаловалась Захаровна. «Давай, покидай поврежденную подушку безопасности, то бишь меня. Кажется, у меня сплошной синяк на теле. В отличие от тебя, мое приземление было весьма жестким». «Спасибо за безопасность и мягкое приземление», прокряхтела Клавдия, выполняя просьбу подруги. Но стоило ей подняться, та замерла, уставившись увеличившимися в разы глазами на правителей, которые, скрестив на груди руки, С гаденькой улыбочкой наблюдали, как ведьмы барахтались на полу. «Зин, судя по твоему взволнованному восклицанию, у нас нежданчик в виде наших пар», натужно высказалась по поводу своей догадки, пытаясь подняться с пола. Но ее попытка потерпела фиаско, и, чертыхнувшись, она вновь улеглась. «Ага. Зеленая сволочь, если ты сейчас меня не поднимешь, я ей-богу тебе клыки отпилю». Подняла Зина взгляд на своего. Что стоишь, в пол вроз? роз? Ну быстро шевели нижними конечностями, не видишь, твоя парень хреново. Когда она угрожала, орк даже бровью не повел, но когда услышал, что ей плохо, тут же подорвался оказать первую помощь пострадавшей от неудачного приземления. Что испугался за свои бивни, начала она ерничать, когда ее мужчина с помощью магии излечил ее травмы. Зина, значит, а не Зена, проигнорировал ее наезд. «А что ты хотел, чтобы я тебе сходу все явки и пароли сдала?» – парировала она. «Логично. А теперь давайте откровенно поговорим. То есть обсудим наши планы на ближайшую пятилетку или обойдемся обсуждением насущных проблем?» «Пока ограничимся общими проблемами», – ответил ее клыкастый красавец, изображая грозный вид. «Не вопрос. Давайте проведем планерку. Итак, что у нас первое на повестке дня?» – начала Захаровна. «Украсть фолиант», – озвучила тему Клавдия. «Не нужно воровать, мы его сами дадим», – ответил ее мужчина, осуждающий, глядя на свою красавицу. Тогда вопрос с повестки дня снят, перейдем к следующему. «Вы не в курсе, где находится четвертый кусок алтаря ведьм? Если у вас, товарищи, возник вопрос, с чего я решила, что вам известно о других, отвечу». Проанализировав ситуацию, я пришла к выводу, что у нас появился крот который бессовестно сливает вам инфу. «Кроты этим не занимаются», – недовольно ответил Виллиан, не опровергнув и не выдав стукача. «Крот?» – это образное выражение, но если быть более точной в определении – шпион. «Первый раз слышу, чтобы шпиона кротом называли», – удивился Арман. «А у нас на земле таким гадам много определений есть», – невозмутимо ответила Клавдия. «Где?» удивленно воскликнул ее мужчина. «Детский сад, штаны на лямках!» выдала Зинаида, поразившись, что их пары даже не подумали о варианте, что они с подругой из другого мира. «Вы что думали, такие умные и красивые девы с вашего мира? Да если бы мы были отсюда, то так же, как и остальные, постепенно умирали бы от гнета и яда в колонии строгого режима под названием пансионат». «Мы не знали об этом», поджал губы от досады ее мужчина. «Хреновые вы правители, раз не знаете, что у вас под носом творится. Ваша служба безопасности ни черта не работает. А служащих оттуда нужно гнать поганой метлой на Колыму, а лучше расстрелять на месте. Враги народа, вот они кто!» Разошлась Зинаида. «Захаровна, ты что, совсем охренела? Предлагаешь методы негуманные, чай не тридцать седьмой год, а ты не сотрудник КГБ». «Так я не понял, ты Зина или Захаровна?» «Темнота». «Зовут меня Зинаида, а по-батюшке я Захаровна. Отчество это, папу Захаром звали». «Как занимательно!» Поразился ее мужчина. «Ты прекращай уходить от темы. Что будем делать с бардаком, который у вас творится?» «Исправлять, разумеется», ответил с восхищением, глядя на свою воинственную императрицу. Его даже ни капельки не напрягало, что она с ним разговаривает командным тоном. Более того, он был в восторге». «Отлично. Тогда давайте думать, где четвертый булыжник?» «У нас». «Ответ? Как выстрел артиллерийских орудий, поразил дам на повал. Это ж сколько коварства нужно иметь, чтобы утаить столь важную информацию. Более того, из-за них мозговой процесс ведьм работал вхолостую. Изверги!» «Ну и зачем нужно было водить нас по ложному следу?» Не могли стукачу на ушко шепнуть, где искать камешек?» «Стукач, как я понял, это шпион?» — поинтересовался Арман. «Именно», — пронзая злым взглядом, словно кинжалом, ответила Клавдия. «Мой брат знал, только мы решили об этом пока не говорить, ждали, когда вы нас в гости пригласите». «А брат кто?» — угрожающе тихо поинтересовалась ее пара. «Серегус». «А Клоус тоже родственник?» «Нет, просто друг». «Понятно», — кивнула Семеновна, с сосредоточенным выражением лица что-то обдумала и выдала. «Ну что ж, хотели к нам в лес? Добро пожаловать. Только книгу и булыжник прихватите». «Зин, когда мы прибудем на место, шепни Груне, чтобы она нам две поганых тряпки приготовила. Будем воспитательную беседу проводить со своими». «Может, не стоит?» — напряглась подруга глядя на своего здоровенного мужчину, прикидывая свои шансы остаться в живых, если он в сердцах ее заденет. Потом, вспомнив, что если помрет она, то и он обречен, успокоилась. «Че, испугалась?» «Нет, просто они все-таки правители, а мы их тряпкой. Как-то это неправильно. Такого унижения они век не забудут». Когда они прибыли на место, все участники были в сборе, но самое главное, два осколка уже стояли на месте разрушенного алтаря. «А наш где камушек?» – обратилась к лешему Клавдия, понимая, что этот проныра в курсе его местонахождения. Тот замялся с опаской, смотря на правителей. «Ой, да что вы его спрашиваете? Лучше угадины спросить, она все знает», – влезла в разговор сорока. «Знаю не только я, но и латунция. Осколок алтаря в ее болоте». Клава, тряпки отменяются, пошлем мужиков в грязевые ванны принимать. Каково же было их огорчение, когда императоры вернулись чистыми, а возле их дома материализовался предмет их поиска. Придется все-таки Груню просить о помощи. С досадой признала провал их плана Зинаида. Но опять им пришлось отложить это занятие. Их мужчины узнали о проблеме Клоуса, Мары и Серегуса и решили не тянуть, а выкрасть камень уже ночью – Каждая минута была на счету. Еще они отчитали всех, что даром теряли время, вместо того, чтобы рассказать им о произошедшем. Императоры были уверены, что в любой момент враг может перейти к активным действиям. От этой новости даже у бесстрашных ведем пробежал по спине холодок. «Ты хочешь сказать, что шанс есть?» — уцепилась за надежду Клавдия. «Есть шанс исправить ситуацию. Нужно восстановить алтарь и пленить ту гадину, что помогает врагам». Чтобы сохранить свою ничтожную жизнь, она сделает все, что нам нужно», ответил Арман хмуро, смотря на поврежденный алтарь. «Отлично. Когда отправляемся?» – оживилась Зинаида. «Вы никогда», – сказал, как отрезал Орг. «Мы сами с Арманом справимся». Они открыли портал и покинули честную компанию. Мара. «Что-то мне подсказывает, что им одним туда соваться не стоит. Может, дашь координаты, и мы с Зиной за ними проследим? Если все будет хорошо, вмешиваться не будем. А вот если что-то пойдет не так, начнем сыпать проклятиями на врагов, как комбайн-зерно, в кузов грузовика». «Я, конечно, не особо поняла, что ты сейчас в конце сказала, но считаю, ты права, и я пойду с вами. А вот остальные пусть займутся приготовлениями к обряду». Правители правы, стоило нам найти камни, и я почувствовала, как враг активизировался. Даже энергетический фон этого мира поменялся, и это говорит, что тени сидят, сложа руки. А что они могут сделать? Камни-то здесь, а посторонним ходу нет. Зина, если есть цель, то всегда найдется способ ее добиться. Думаю, они собираются пробивать заградительную стену, чтобы превратить куски алтаря в прах. Не прошло и часа, как глухой звук подтвердил подозрения Мары. Враги, больше не таясь, перешли в открытое наступление магическими заклинаниями, искали брешь в заградительной стене. «Меняем стратегию», — оживился Серегус. «Ведьмы, вы, бывшие старушки-веселушки, отправляйтесь к своим парам, чувствую, помощь им будет нужна, а мы будем сдерживать эту свору, чувствую, что они пользуются магией высших». «Да и смерть им помогает», — убила ответом Мара. «Не понял. Ты же вроде смерть!» – удивился ее мужчина. «Смерть – это не мой участок. Клятва у меня, понимаешь? Из-за моей дури тут такая заваруха. Меня пленили три сотни лет назад». «Так это была ты?» – потрясенно спросил Серегус. Я ответила, печально вздыхая она. «Нифига себе признание!» – присвистнул Клаус. «Ой, да ладно! И на старуху бывает проруха. Подумаешь, немного начудила по молодости. С кем не бывает!» решила заступиться за главу диверсионной группы Зинаида. «Я в шоке. Никак в голове не укладывается, что ты — это она!» — продолжал сокрушаться Клаус. «Так, удивление оставим на потом, а сейчас...» Зинаида схватила свой редикюль сбитый и оседлала летательный аппарат. «Группа десанта к выполнению боевой задачи готова. Давайте координаты!» Стоило им оказаться за пределами зачарованного леса как они увидели нападавших, которые бросали свои заклинания в магическую преграду. «Зин, как насчет вывести их из строя?» «Я за любой кипиш, кроме голодовки, могла бы и не спрашивать. Есть предложение?» «Ага», — кивнула Клавдия и гаденько улыбнулась, «чтоб вас диареей прохватила». «Да!» — тут же вдохновенно подтвердила Зинаида. «Нафига мы им это пожелали? Они же тут все обгадят! Ничего страшного, удобрение еще никогда не вредило». «Логично», согласилась подруга, добавив, «заодно и подумают о вечном. В такой момент всегда умные мысли приходят в голову, и ты переосмысливаешь жизнь». «Это точно», рассмеялась подруга, вспомнив недавнее происшествие и свои мысли в тот момент. Им не нужно было даже спрашивать координаты, так как на фоне вечернего неба были отчетливо видны вспышки. Вот они светопредставление устроили, праздничный салют по сравнению с этим «Бенгальский огонек». Поражаясь, чуть слышно поделилась впечатлением Клавдия. «Ага», — ответила ее подруга. Когда они приземлились на месте, бегло пробежалась взглядом по месту боевых действий и обратилась к Семеновне. «Видишь того хмыря, что плетет заклинание? Сейчас точно в твоего запустит. он как кровожадно на него зенки вылупил. Давай к нему бесшумно подкрадемся. Ты вилкой взад отвлечешь его, а я битую успокаиваю, возможно, навечно». «Шикарный план!» похвалила Захаровна, и они короткими перебежками, словно группа захвата, рванули обезвреживать мага. Благо, объект их нападения был недалеко, и они успели быстро до него добраться. Операция по обезвреживанию прошла успешно. Зинаида еще один раз стукнула мага для верности и на этом успокоилась. Вновь осмотрелись. Их мужчины и еще приблизительно 15 магов отбивались от сорока. «Непорядок. Нужно уравнять шансы», — покачала головой Клавдия наблюдая, как ее мужчина отражает заклинания одно за другим, не успевая сплести в ответ свое. Прикинула, что если они будут и дальше вилкой и битой орудовать, это будет слишком медленно и небезопасно. Дело дрянь, но есть идея. Будем проклинать вражен, только нужно быть аккуратнее с выбором жертвы и ненароком не зацепить своих. «Да не вопрос, сейчас выведем из строя супостатов легким проклятием», подмигнула Клавдия и принялась за дело. «Чтоб тебе твоим же снарядом, да по жопе!» «Да!» — подтвердила Зинаида. В этот момент заклинание, только что запущенное виде огненного шара, застыло в воздухе, затем резко развернулось и полетело к своему создателю. Тот с криками рванул прочь, но от возмездия уйти не смог. «Минус один!» — хохотнула Семеновна. «Любуясь мага-грилем, который лежал ничком на земле, а от его пятой точки шел дымок». Надеюсь, наше проклятие не смертельное. Не знаю, как ты, подруга, я грех на душу брать не хочу. Ладно, будем проклинать гуманно. Согласилась. И понеслось. Их изворотливый ум придумывал каждый раз все новые и новые способы вывода из строя противника. В основном это были небольшие телесные повреждения. Ну или почти. Например. Чтоб у тебя рука отсохла. Чтоб твои гляделки на пару суток прекратили видеть. Чтоб тебя приподняло и бросило. Ну и так далее. Бабушки так увлеклись процессом, что не заметили, как звуки боя стали тише, и их увидели все участники потасовки. А когда они это поняли, было уже поздно прятаться. Первая придумала выход Зинаида. Встав во весь рост, грозно посмотрев на врагов, выдала. «Если добровольно не сдадитесь в плен, проклянем!» И добавила. «Всех с копом!» «Если враги на них посмотрели с откровенным ужасом...» то взгляды их мужчин горели гневом. «Домой вернемся?» — нам хана, — сделала правильный вывод Клавдия. Но хана уже в образе смерти в черном балахоне приближалась к ним с другой стороны. И, возможно, ее угрожающий вид их и не впечатлил бы, но эта гадина, окутанная темной мглой, стала увеличиваться, а в ее костлявых руках появился огромный светящийся шар. «Клава, «Если не проклянем ее срочно, то она из нас горстку пепла сделает. Шевели извилинами, да поскорее, скорее! Твою ж!» Воскликнула Зинаида, когда увидела, что черное бестия кинула этот шар в них. «Пусть твое зло тебя же и прикончит!» — закричала Клавдия. «Да!» — взвизгнула Зинаида. И тут случилось что-то невообразимое. Вокруг смерти образовался кокон, и с разных сторон... Черные сгустки устремились к нему, а запущенный в них шар резко развернулся и со скоростью реактивной ракеты полетел к своей создательнице. Раздался оглушительный грохот. Земля содрогнулась, и яркая вспышка ослепила всех участников битвы. Ведьмы в раз вспомнили курсы гражданской обороны и упали, не сговариваясь, навзничь, прикрыв руками головы. Когда все стихло, не смело подняли головы, чтобы посмотреть на результаты своего проклятия. Вокруг царила разруха. «Ничего себе! Какое разрушительное проклятие!» Ошарашенно протянула Зинаида. «Теперь я понимаю, почему лесной народ, не разбирая дороги, пустился на утек, когда узнали, что мы не обучены». «И не говори. Мы как мины времен гражданской войны. Никогда не знаешь, взорвется или обойдется. Так что придется учиться. Этот мир нашей второй ошибки может не пережить», сделала неутешительные выводы Захаровна. «Факт. Придется обучаться ведьмовской премудрости, иначе нам всем кранты. По моим сведениям, мины взрываются, если они не холостые». «Да ты что, точно?» — схватила из-за сердце Зинаида и тут же. «Клав, а при чем тут мины?» «Я в шоке, так что не обращай внимания на мое словоблудие. Ну а как тут не впасть в шоковое состояние, если мы разрушительно опасны для окружающих?» Их запоздалое покаяние прервал возмущенный голос Виллиана. «Вы что натворили?» От его грозного голоса земля задрожала, с перепугу показалась Зене. «Прокляли, а что?» Поднимаясь и стряхивая пыль с юбки, невинно поинтересовалась она. «Вы не прокляли!» Продолжал он лютовать с вибрирующими от ярости нотками в голосе. «Вы убили смерть!» «Да ну!» – ужаснулась Клавдия. «Да ладно!» – не поверила Зинаида, но, увидев хмурый взгляд своего орка, поняла – Замочили они-таки Смертушку своим проклятием. Вот это залет, причем конкретный. Мы это... Случайно, жалобно глядя на свою пару, принялась каяться Зинаида. Но неожиданно, вспомнив рассказ смерти, бросила ломать комедию и, смачно сплюнув от досады на землю, обратилась к подруге. «Клава!» «Кажется, мы убили всех заочно». «Охренеть!» Та схватилась за сердце. «Что делать будем?» «Возвращать к жизни», — ответил подошедший Арман. «Эту?» — спросила дрогнувшим голосом Клавдия, показав глазами в ту сторону, где предположительно должна лежать убиенная ими. Тот в ответ лишь кивнул, осуждающе смотря на свою женщину. «Может, не стоит?» — робко начала она отговаривать от не менее опасной затеи. «Она же невменяемая и социально опасная!» «Если не вернем ее, то всему миру конец!» ответил ее мужчина, и она поняла. «Придется». Когда они вернулись в лес, Мара мрачно спросила. «Что? Убили?» Ага. Тяжко вздохнув, призналась в грехе Клавдия и тут же добавила, надеясь, на смягчающие обстоятельства. «Неумышленно, а по незнанию. Кто ж знал, что она настолько злая?» В ответ Мара только махнула рукой. «Что? Так все плохо?» спросила взволнованно Зинаида. Мрачный взгляд, брошенный Марой на тело, говорила о многом. Она показала пальцем на небо. «Видишь? Сплошная тьма с багровыми тучами. Теперь этому миру не видать ясного солнышка, что грело и радовало все живое. Тьма теперь тут главенствует, которая уничтожит все живое. Так заканчивай пророчить ужастики. Говори, что делать, чтобы солнышко вернулось и темно было только ночью». Прекратила ужасный прогноз предприимчивая Клавдия, мудро рассудив, что толку от сотрясания воздуха и мокрых от страха штанов никакого, пора действовать. «Нужно восстановить ваш алтарь и с помощью него влить в нее», показала Мара глазами на тело, «жизненную энергию». Учитывая, что после того, как они проклятием лишили смертушку жизни, субиенный слетел устрашающий облик, и теперь на земле лежала необыкновенной красоты девушка. «Пока косячная группа вместе с предводительницей вели беседу, правители уже собрали алтарь и начали обряд. Идите к ним, скоро понадобится ваша кровь», – подтолкнула ведьм Мара. «Вот почему что не обряд, то кровопускание», – возмутилась Клавдия, но подошла к своему мужчине, который в этот момент держал в руке ритуальный нож. «Будет больно», – предупредил он. «Главное, чтобы не смертельно», – пробурчала она, внимательно наблюдая за таинством ничего особенного не происходило мужчины в унисон произносили заклинания и бросали в чан какую то хрень когда они вылили содержимое на осколке алтаря камни как по волшебству соединились и он стал целым и обратилась к вивиану клавдия кладем вашу жертву на алтарь хмуря бровь скомандовал Серегус, глядя с болью на мару она молча подошла к алтарному камню и положила на него ладонь, прикрыв глаза. К ней присоединился ее мужчина, и они с каждой минутой становились все бледнее и бледнее. «Так, что за хрень тут происходит?» заподозрила неладная Зинаида. «Они отдают жизненную энергию, чтобы вернуть жизнь вашей жертве», ответил Орк, «но кажется, их жертва бесполезна». «Много энергии нужно, чтобы вернуть из мира мертвых эту злыдню», поджимая губы от злости, спросила Клавдия. Очень. «Тогда какого хрена мы тут все стоим?» Рыкнула она и рванула к камню. «Действительно, если мы все присоединимся к ним, может, ее хватит? Как ни крути, мы сюда пришли спасать мир, а не уничтожать. А если и помрем, то так тому и быть. Зато мысль, что будут другие жить, нам будет греть душу, если, конечно, от нее что-то останется». «Ай, да неважно!» махнула рукой Семеновна и присоединилась к подруге. Она сразу почувствовала теплую руку своего мужчины, который с нежностью смотрел на нее. Пары всегда уходят вместе, любимая, — негромко произнес он, поцеловав ее в висок. А далее случилось удивительное. Все жители леса взялись за лапы, уши и хвосты, присоединились к ним, и их энергия жизни, словно ток по проводам, через прикосновение потекла в тело убитой. Это было настолько трогательно, что у бывших бабушек непроизвольно потекли слезы. Они понимали, что все это делают, чтобы спасти жизнь и им, осознавая, что это может закончиться для всех смертельно. Казалось, время прекратило свой бег. Алтарь вдруг вспыхнул и стал прозрачный, как льдина, которая с каждой минутой, словно тая, опускала на землю девушку. И когда ее тело коснулось земли, ее глаза резко открылись, и послышался дружный вздох облегчения. «Получилось!» Зинаида с Клавдией напряглись, мысленно готовясь к взбучке. Девушка лишь посмотрела на них, и ее губ коснулась улыбка. Она повернулась к Мари. «Поздравляю, ты прошла проверку, принимай этот мир. Теперь ты и твоя пара и его хранители». хрена себе проверочка на профпригодность!» вырвалась возмущенно у Зинаиды. «Вы тоже справились. Добровольная жертва очень ценна. Теперь вам предстоит вернуть могущество ведьм». И запомните, ведьма – это не злобная истеричка, которая необдуманно сыплет проклятиями направо и налево. Ведьма олицетворяет единение, знает и чувствует мир всем существом своей души и сердца. Нужно созидать девочки, а не разрушать, и я уверена, вам это под силу. А ничего, если мы технологии из того мира тут применим? Это тоже своего рода созидание, Оживилась предприимчивая Клавдия, забыв напрочь про прошлые потрясения и прегрешения. Ее живая натура требовала действий. «Берите самое лучшее», — усмехнулась девушка и растворилась в воздухе. «Зина, у нас с работы непочатый край», — потирая деловито ладони с предвкушением новых свершений, сразу перешла к делу ведьма. «Есть предложение?» «Ага, уйма», — хохотнула Семеновна, «а вот окружающие охнули». И только мудрая змея, быстро удаляясь, прошипела. «Проверю-ка я, не пал ли магический барьер?» «Бери левее, а то, если правее возьмешь, можешь вляпаться в неприятности», дала напоследок совет Клавдия, вовремя вспомнив о проклятии. В эту ночь в этом мире было много шума. Ведьмы решили расквитаться со своими мучителями, многие из угнетенных вет решили проверить на практике свои способности – особо досталось магиням из пансионата. Они отправились в каменоломни в весьма плачевном состоянии и могло быть еще хуже, если бы не подоспела Мара со своим мужчиной и не остановила беспредел. Смерть и Серегус после добровольной жертвы стали хранителями этого мира. Как говорится, что-то иногда нужно отдать, чтобы получить. А вот бывшие бабушки после испытания много чего пересмотрели в своей жизни – Наверное, им нужно было осознать, насколько может быть высока цена одной ошибки. Но самое главное, они осознали, что нет ничего главнее, чем любовь и хорошие друзья. Но любовь не только к своему мужчине, а ко всему живому. Только тогда получишь благо, о которых и не мечтал. А когда делаешь добро, не жди что-то взамен. Мантра «ты мне, я тебе» не работает. Но все же бывшие бабушки не изжили тягу к торговле и разного рода мелким аферам. За неделю до свадьбы они принялись за старое. Как говорится, Горбатова. Ну вы поняли.